Шестая бригада грабила дома. Официально это называлось «сбор ресурсов для нового города уралабург Но фактически процесс выглядел как методичный вынос из квартир и складирование в большие кучи самых разных вещей. Бригадир, здоровый, оребой мужик с татуированными кулаками Хмуро оглядел новичков, сплюнул и указал на ближайшее пятиэтажное здание. «Мо, ваша территория!» «До обеда проведете сбор на двух этажах. Тогда получите полную норму питания. Проверяйте все тщательно. Я знаю, что и сколько примерно с такого дома можно собрать. Еду отдельно». Одежду и одеяла отдельно, золото в полиэтиленовый пакет и передавать лично мне в руки. Так проще всего потом делить будет. Охрана плату любит брать оружием, едой и патронами. Меня вполне устроит немного желтого металла. За ночлег и хранение с вас вечером возьмут отдельно. Там можно и вещами расплатиться. Центр города с мэрией остался где-то за спиной. Несмотря на то, что провожатый совсем недолго вел их по тропинкам, прорубленным в густых зарослях, заполонивших улицы, Егор никак не мог соориентироваться, где они находятся. Дома в этой части города по непонятной причине выглядели значительно хуже, чем в других местах. Но главное, когда-то здесь... Обрушилось высотное здание, похоронив под собой часть квартала и засыпав улицы по соседству целыми горами полуразрушенных бетонных конструкций. Случилось это, по всей видимости, давно. Руины успели покрыться травой и мелким кустарником, что окончательно изменило внешний вид городской застройки. «Инструменты для вскрытия дверей ищите сами», Железка тут полным-полно. Если встретите что-то, имеющее, на ваш взгляд, особенную ценность, можно позвать меня. Но за небольшой процент могу поскорее гражданство получить. На крышах окрестных домов Егор насчитал добрую дюжину людей, вооруженных автоматами и ружьями, Все они лениво поглядывали вниз и медленно бродили взад-вперед, обозревая окрестности. Судя по всему, в их задачу входило защищать сборщиков от неожиданных нападений зверей. Из ближайшего дома высунулась грязная и лохматая голова молодого парня. Он звонко выкрикнул на всю улицу. «Господин бригадир, вам обязательно стоит на это посмотреть. Наверняка вам понравится». — Сейчас приду, — громко ответил бригадир и посмотрел в упор на Макса. — Чего ты меня взглядом сверлишь, Недомерок? Чего тебе не нравится? Пока они петляли за охранником по уличным зарослям. Егор взял с Макса обещание, что пока они во всем не разберутся, тот будет вести себя тише самого замороченного ботана. — Все нравится, — буркнул Макс. — А что считается особой ценностью? «Дорогое дело!» — подобрел бригадир. «О, смотри! Видишь колечки с камушками? Мне нравится, когда камушки зеленые и синие и побольше». «Зачем тебе камушки?» — с неподдельным любопытством спросил Макс. «Кому они теперь нужны?» «Не твоего ума дело!» — отрезал бригадир. «Жрать хочешь? Гражданство побыстрее получить хочешь? Ищи такие камни и неси мне!» «Тогда все у тебя будет, что мужику надо. Даже бабенку тебе хоть сегодня подгоню». «А будешь много болтать, господин бригадир!» Какая-то женщина неопределенного возраста в лохмотьях, очевидно, бывших раньше деловым костюмом, вышла из подъезда. Едва ковыляя и переваливаясь с ноги на ногу, она несла небольшой тряпичный мешок. «Кажется, я нашла то, что вам нравится». — Господин бригадир, — законючил лохматый парень в окне, — вы мне первому обещали подойти. — Ну все, некогда мне, — заторопился бригадир. — Если пригодную еду найдете, можете хавать. А вот прикарманивать вещи не советую. Можно по морде за такое схлопотать. И гражданство получить станет трудней. «Добрый какой!» — проворчал Макс по дороге к указанному дому. «Разрешил съесть, что найдем». «Ты по-прежнему веришь, что мы просто чего-то немножко недопонимаем, да?» «Как-то все неправильно здесь», — вздохнул Егор. «Что это за работа такая, квартира обносить? Где организация нового общества? Что это за форма подачи информации отец про копий зайдет? почему грабеж спящих считается честным и демократическим вариантом обогащения где губернатор наконец и все это его правительство а тебе мало тебе же высокое начальство он в царских палатах принимал координатор и банда охранников все что мы видели почему они считают что большинство людей погибло «Это как раз легко объяснимо», — ответил Макс. «Если хозяева квартир мертвы, у них можно забирать барахло без лишних затей. Самим новым властям эти отговорки, конечно, не нужны. Зато всяким дуракам вроде тебя надо объяснить, что все, мол, законно и очень даже демократично. Вот, видишь, если даже кто-то из мертвецов проснется и воспрепятствует сбору ресурсов в своей квартире, Ему быстро объяснят, что прав он больше никаких не имеет. Раньше надо было просыпаться. Кто первым встал, того и тапки. «Ну да», — согласился Егор. «А потом он все равно вольется в такую же бригаду и будет грабить уже для себя, потому что все так делают». «Я только одного не понял», — сказал Макс. «Ну вот, нагребут они все эти горы барахла». «Ну, и дальше что? Будут сидеть на своих кучах и хвастать у, у кого выше? Раз объявлено о волшебной силе рынка, значит, надеются, что это все можно будет продать и покупать», — предположил Егор. «А дальше? Ты же слышал, что считает главной целью господин координатор? Бухать и курить до конца жизни в мягком кресле. Вот что нужно винцу развитие тысяч поколений хомо-сапиенса». «А что, тебе не нравится такая чудесная перспектива?» «Так поскромничал же наш гомоцапус», — саркастически сказал Макс. «Про жратву и баб забыл». «Про баб не забыл, а в целом ты молодец, далеко пойдешь», — усмехнулся Егор. «Ну что, давай внесем свой вклад в личное обогащение, чтобы потом всю жизнь с бутылкой, куревым и бабами в кресле сидеть?» Ту, ты! Как это...» «Оказывается, просто оскотинется!» «Откуда начнем?» За пару часов они сумели вскрыть двери в квартирах на первом этаже и вынести на улицу все сохранившиеся съестные запасы, инструменты, постельные принадлежности – Оказалось, в общем-то, не так и много, но появившийся ненадолго бригадир одобрительно покивал головой и велел продолжать в том же духе. С крыши соседнего дома вниз равнодушно посматривали двое охранников с ружьями. Судя по тому, что иногда точно так же они лениво перемещались на другую сторону крыши, в соседнем дворе тоже кипела работа. Практически в каждой квартире они находили отлично сохранившиеся тела. Они сидели, лежали в самых разнообразных позах, там, где застало их явление, и походили на бесконечный музей восковых фигур. Теперь, когда приходилось смотреть на них практически вплотную, Егор подрастерял уверенность в своих первоначальных выводах. Покрытые слоем пыли застывшие тела мало походили на готовых проснуться людей. На некоторых кожа шелушилась, и тело больше походило на высушенную рыбу, чем на человека. При этом, правда, эластичности тела не теряло. Егор убедился в этом, пока Макс выходил на улицу, попробовал согнуть в локте руку сидевшей на диване перед запыленным телевизором женщины. Рука послушно согнулась. Егор вздрогнул и отошел в сторону. Где-то в глубине души он ждал чуда, думал, что хозяйка квартиры, чей покой он нарушил, проснется, но чудо не случилось. Женщина продолжала сидеть согнутой в локте рукой, лежащей на животе, и больше всего напоминала в этот момент втиснутый в кресло манекен. «В тетрис играешь», – съязвил неслышно подошедший Макс. «Все еще сомневаешься?» «Не знаю, что и думать», — сказал Егор, поворачиваясь к приятелю. «Ни пульса, ни... ничего. Но ведь и не мертвые они. Не разлагаются. Чтобы удостовериться, надо за кем-нибудь понаблюдать. Лучше всего за таким, который совсем безжизненно выглядит. И если однажды он проснется...» «Нет никакого, если однажды...» — оборвал его Макс. Надо решать сегодня. Мы остаемся с этой новой властью строить этот, как его, Урал-Абург, или как-то пытаемся сами организоваться. В частностях, мне ситуация, конечно, не нравится, но общее направление у них правильное. Запасов уже, поди, нагребли на несколько месяцев впрок, а мы пока туда-сюда ходим, все проходим, как то стрекоза. «Ты готов жить вот так?» — Егор указал пальцем в окно, за которым кто-то снова заорал счастливым голосом, зовя бригадира. «Господин бригадир! Господин бригадир!» «А что, это противоречит твоей тонкой натуре?» — усмехнулся Макс. «Люди жрать хотят!» Им плевать на то, как это выглядит, с точки зрения еще не успевшего как следует оголодать эстета в кирзовых сапогах. Эстетство здесь ни при чем, мистер Баран спокойно парировал Егор. То, как это общество организовано, наводит на печальные мысли. «И какие же мысли это наводит? Того, у кого кроме мыслей больше и нет нифига. Я же сказал, на печальные». Эти люди живут сиюминутными целями. Все поставлено так, чтобы потакать самым худшим сторонам человеческой натуры. Да, какое-то время это будет работать, но общество, где личное объявлено более важным, чем общественное, обречено. И тут дело не в том, что коммунизм рулит. Нет, здесь все совсем иначе. Слышал, как они про женщин рассуждают? Кроме того, «Мне очень не понравились недомолвки про ночной город». «Что не понравилось? Чего ты панику развел?» «Как будто мы не ночевали в этом же самом городе», — отмахнулся Макс, собирая в охапку целую груду курток, плащей и пальто. «Вряд ли нас стали бы пугать обычными собаками», — терпеливо пояснил Егор. «Мне кажется, они знают что-то такое, чего мы еще не знаем» и хорошо бы выяснить, что именно. — Вот и хватит болтать, — бодро сказал Макс и потащил добычу на улицу. До обеда они выгребли на улицу такое количество вещей, что удивили даже бригадира. «Молодцы — Молодцы! — одобрительно покивал он, лизнув свежую ссадину на костяшке правого кулака. — Хорошо у вас получается. Думаю, если будете вовремя... «С нужными людьми делиться? Далеко пойдете? Камушка-то правильных не нашли?» Он пытливым взглядом впился в Макса, видимо, посчитав, что в столь деликатном деле от Егора все равно пользы не будет. Егор, предвидя ответ приятеля, уже начал поворачиваться, но в этот момент Макс, не меняя выражение «я» лица, протянул из кармана проволочку, на которой... Плотным золотистым рядком висело не меньше десятка колец, причем каждая с зеленым, синим или красным камнем. — Вот это я понимаю, — обрадовался бригадир. — Парень, да у тебя талант. Сегодня обедаешь со мной. Как звать? — Максим, — не без позерства сказал Макс. Егор, выпучив глаза, смотрел на приятеля, как на привидение. Такого Макса он еще никогда в жизни не видел. что за имя? И как я тебя от других Максимов отличать должен?» Сообразив, что нужно бригадиру, Егор кашлянул, привлекая внимание, и выдал. «Мой кореш хотел сказать, что его зовут Обрез. Макс с сомнением посмотрел на него, зато бригадир подобрел. вот отлично!» — погоняло. «Пойдем проверим, как дела в соседнем доме. И на обед. А ты... Как там тебя?» «Егерь», — подсказал Егор. «А, ты егерь. Шуруй вон туда, видишь дым. Там на перекрестке готовят. И едят там сразу три бригады, работающие в этом районе. Так что опаздывать не рекомендую». «Будем считать, что дружок твой и тебе немного счастья заработал. Скажешь на раздаче, чтоб двойную порцию выдали. Сошлешься на меня, понял? А после обеда возвращаешься сюда и продолжаешь работать».